Глава 11. Однажды в июне, когда кентана уже выписалась из Калифорнийского медцентра и проходила шестую из пятнадцати в итоге недель реабилитации в Институте восстановительной медицины имени раска при Медицинском центре Университета Нью-Йорка, она призналась мне, что её воспоминания не только о Калифорнийском медцентре, но и о прибытии в Институт раска совсем мазаны. Кое-что о медцентре она могла припомнить, в то время как всё остальное, начиная с Рождества, забылось, например, она не помнила, как произносила речь в память своего отца в церкви святого Иоанна, и даже не помнила, когда впервые очнулась в калифорнийском медцентре, что он умер. Но и воспоминания о медцентре были мазаны. Позднее она исправила эпитет смазанные но я и так отлично понимала, что она имеет в виду. В отделении неврологии Калифорнийского медцентра предпочитали термин рассеянная ориентация улучшается, но пока рассеяна. Когда я пытаюсь реконструировать недели, которые Кентана провела в Калифорнийском медцентре, я обнаруживаю такую же смазанность собственной памяти. Некоторые дни и часы кажутся вполне отчётливыми, а другие нет. Я отчётливо помню, как спорила с врачом в тот день, когда назначили трахеостомию. К тому времени после интубации прошла почти неделя, как сказал врач. В университетском медцентре не оставляли трубку дольше, чем на неделю. Я возразила, что в Бет Израил норт она провела на трубке более трёх недель, врач отвёл глаза. «В дюке тоже неделя максимум», – сказал он, словно рассчитывая, что авторитет университета дюка положит конец препирательствам. А я наоборот впала в ярость. С какой стати я должна оглядываться на университет Дьюка, хотела я спросить, но промолчала. из какой стати на Дьюка оглядывается Калифорнийский университет? дюк в Северной Каролине, этот медцентр в Калифорнии. Если бы меня интересовало мнение врачей из Северной Каролины, я бы позвонила туда. Её муж сейчас летит в Нью-Йорк, сказала я. Уж, наверное, операцию можно отложить до тех пор, пока он приземлится. «Вообще-то нет», – ответил врач. она уже внесена в расписание». В тот день, когда запланировали трахеостомию, отключили энцефалограф. «Всё выглядит неплохо», – твердили мне. «Она пойдёт на поправку быстрее, как только мы сделаем трахеостомию». «Мы уже отключили энцефалограф. Вы, может быть, не заметили?» «Это я-то не заметила. Моё единственное дитя. Моё дитя в коме». И я, может быть, не заметила, войдя в палату реанимации, что на мониторе исчезли линии, обозначающие жизнь ее мозга, что экран над ее кроватью почернел, мертв. Оказывается, это был прогресс, но в первый момент мне вовсе так не показалось. Я вспомнила, как в реанимации говорили, что в общеклинической больнице Сан-Франциско отключают мониторы, когда приближается смертный час, потому что члены семьи слишком много внимания уделяют мониторам, а не самому умирающему. Я испугалась, что и тут действовали из тех же соображений, и даже когда меня уверили, что это не тот случай, я всё-таки отводила глаза от пустого монитора энцефалографа. Я уже привыкла наблюдать за кривой, отражающей деятельность мозга, словно слушала мысли Кентаны. И я не понимала, почему, раз уж аппарат всё равно стоит в палате без дела, нельзя было оставить его включённым на всякий случай. Я задала этот вопрос. Не помню, получила ли я ответ. В ту пору я задавала много вопросов, на которые никто не желал отвечать. А те ответы, что мне давали, оказывались неудовлетворительными вроде этого, операция уже внесена в расписание. В неврологической реанимации трахеостомию делают всем, твердили мне в тот день. У каждого пациента наступает мышечная слабость, при которой удалить дыхательную трубку становится проблематично. Трахеостомия снижает риск повреждения трахеи, трахеостомия снижает риск развития пневмонии. Посмотрите направо, посмотрите налево, на обеих койках рядом с вашей дочерью у пациентов трахеостома. Операцию можно провести на фентанилии и мышечных релаксантах, наркоз продлится не более часа. Трахеостомия не оставит никаких следов, маленький шрамик-ямочка, не о чем говорить, а со временем, вероятно, шрам рассосётся. Последний пункт они все время подчеркивали, словно я возражала против операции исключительно по эстетическим соображениям. Это же были врачи, пусть и свежеиспеченные, а я профан. Стало быть, у меня и не могло быть иных тревог, кроме легкомысленных забот о внешности. На самом деле, я понятия не имела, почему я так боролась против трахеостомии. Теперь я думаю, что сопротивление росло из того же источника суеверий из которого я черпала столь многое после смерти Джона. Если ей не разрежут горло, завтра же она может прийти в себя, сможет есть, говорить, вернётся домой. Если обойдётся без страхи страхиастомии, в субботу мы уже, наверное, сядем в самолёт, а если ей пока запретят перелёт, я заберу её к себе в Беверли-Уилшир, сделаем маникюр, посидим у бассейна, а если и потом ей не разрешат перелёт, поедем в Малибу, погостим у Джинмур, отдохнём. «Главное не делать операцию». Безумный ход мыслей, но я и была безумна. Сквозь синие с принтом хлопчатобумажные занавески, разгораживавшие койки, я слышала, как люди общаются со своими функционально отсутствующими мужьями, отцами, дядьями, коллегами. Справа от Кентаны лежал мужчина, пострадавший при несчастном случае на стройке. Его навестили товарищи, присутствовавшие при несчастном случае. Обступили койку и пытались объяснить, что произошло. Там была машина, нет, это кран. Я услышал грохот, я стал звать Винни. У каждого имелась своя версия, и эти версии слегка отличались друг от друга. Оно и понятно, ведь очевидцы находились в разных местах, и каждый видел свое. Но я помню, как меня подмывало вмешаться, помочь им согласовать эти истории. «Мне казалось жестоким обрушивать столько взаимопротиворечащих сведений на человека с травмой мозга. Все шло как обычно, и вдруг стряслось такое дерьмо», — сказал кто-то из них. Пациент не отвечал, да и не мог, у него была трахеостома. Слева от кентана лежал мужчина из Массачусетса, он пробыл в больнице уже несколько месяцев. Он приехал вместе с женой в Лос-Анджелес к детям, упал с лестницы, после этого вроде был в полном порядке, Ещё один совершенно обычный день, потом у него начались проблемы с речью. Всё шло как обычно, и вдруг стряслось такое дерьмо. Теперь у него развелась пневмония, дети приходили и уходили, но жена всегда была рядом, тихим грустным голосом о чём-то его просила, уговаривала, муж не отвечал, ему тоже сделали трахеостомию. Операцию Кентани сделали 1 апреля в четверг во второй половине дня. К утру пятницы большая часть успокоительного требовавшегося при использовании дыхательной трубки вышла из организма, и Кентана открыла глаза и сжала мою руку. В субботу мне сообщили, что на следующий день или в понедельник её переведут из реанимации в неврологию на шестом этаже. Шестой и седьмой этаж университетского медцентра полностью занимала неврология. О том, как её перевозили с этажа на этаж, у меня не сохранилось воспоминаний. «Думаю, это было в какой-то из ближайших дней». Однажды днём после того, как Кентану перевели из интенсивной терапии, во дворе кафе я столкнулась с той женщиной из Массачусетса. Её мужа тоже выписали из реанимации. Теперь его переводили в учреждение хронической реабилитации. Мы обе знали, что отделение хронической реабилитации – «То же самое, что брошюры страховых компаний, и больничные координаторы именуют их попросту хосписами, но вслух мы этого не говорили». Она хотела, чтобы мужа перевели в одиннадцатикоечное отделение активной реабилитации в нейропсихиатрической больнице университетского медцентра, но его туда не приняли. «Не приняли», – так она сказала. Её беспокоило, как она будет добираться до учреждения хронической реабилитации – В наличии имелись койки либо в учреждении возле аэропорта, либо в Чайна тауне а она не умела водить машину. А у детей работа, серьёзная работа, они не смогут возить её каждый день. Мы сидели на солнышке, я слушала. Она спросила про мою дочь. Не хотелось признаваться, что мою дочь как раз переводит в 11-коечное отделение активной реабилитации в нейропсихологии. В какой-то момент я заметила, что пытаюсь словно овчарка пасти врачей. Одному интерну указываю на пролежень, другому напоминаю, что надо взять анализ мочи и проверить, нет ли крови в катетере. Настаиваю на доплер УЗИ, чтобы проверить, от чего болит нога, нет ли тромба. И когда ультразвук показывает, что у кентаны в самом деле формируются тромбы, настырно повторяю. Я хочу, чтобы пригласили для консультации специалиста по свертыванию крови. Я написала на бумаге имя специалиста, которого хотела пригласить, предложила сама позвонить ему. «Эти мои хлопоты отнюдь не завоевали мне симпатии молодых людей и девушек, составлявших основной персонал клиники. Если вы беретесь вести этот случай, прошу меня уволить», – сказал в итоге один из них. Но зато я чувствовала себя менее беспомощной. Помню, как усвоила в университетском медцентре название множества анализов и шкал оценки. Ящик Кемуры, тест на тактильную дискриминационную чувствительность, шкала Комы-Глазго, шкала исхода в Глазго. Смысл этих тестов и шкал я понимала весьма смутно. Помню также, как услышала сначала в Бэт-Израил и в медцентре Колумбийского университета, а потом в медцентре Калифорнийского университета, Название множества резистентных больничных инфекций. В Бет-Израил это был оценитобактер баумани, резистентный к ванкомицину. «Так и определяется больничная инфекция», – сказал мне врач в медцентре Колумбийского университета. «Если бактерия устойчива к ванку, значит больничная, потому что ванк используют только в больницах». В Калифорнийском медцентре имелся резистентный МРЗС, метилецин Не путать с МРС, метиленрезистентным эпидермальным стафилококком, который, как они сначала решили, выселился у кентаны и который, похоже, сильнее напугал сотрудников больницы. «Я не вправе объяснять, но поскольку ты беременна, тебе лучше не браться за этот случай», посоветовала одна терапевт другой в пору МРС-переполоха, оглядываясь на меня, будто я могла не разгадать этот шифр. Ватала и прочих названий больничных инфекций – Но эти считались чемпионами. Каждый раз, когда обнаруживалась очередная бактерия, виновник повышенной температуры или воспаления мочевых путей, первым делом персонал надевал защитные халаты, маски, перчатки, тяжело вздыхали уборщицы, которым приходилось полностью облачаться для того, чтобы зайти в палату и забрать мусор. Метилицин-резистентный золотистый стафилокок в калифорнийском медцентре был бактериемией, инфекцией, распространяющейся в крови. Услышав это, я спросила врача, который осматривал кентану, не может ли заражение крови привести к повторному сепсису. «Ну, сепсис – это клинический термин», – ответил врач, продолжая осмотр. Я повторила вопрос. «Сепсис наблюдается, начальная стадия», – бодро сообщил врач. «Но мы даём ей ванг, и пока что давление крови держится». «Так, снова мы ждём и гадаем», Не упадёт ли давление крови до критического уровня? Снова высматриваем признаки септического шока, а потом опять будем смотреть на льдины на эстривер. Из окна калифорнийского медцентра я могла смотреть на бассейн. Ни разу не видела, чтобы кто-то в нём купался, хотя его наполняли, фильтровали воду. Я замечала маленький завиток там, где вода входила в фильтр, и пузыри там, где она выходила хотя бассейн сверкал на солнце и был окружен складными столами и зонтиками. Однажды, когда я глядела на этот бассейн, меня пронзило воспоминание о том, как мы надумали запустить плавучие свечи и гордыни в бассейн за домом в Брэндвуд-парке. Мы устраивали вечеринку, до неё оставался ещё час, но я уже переоделась, и тут мне пришла в голову эта идея насчёт гордыней. Я встала на колени на парапете, зажгла свечи, И с помощью сачка для бассейна распределила гордыни и свечки прихотливым узором. Поднялась, довольная с собой, убрала сачок. Оглянулась. Гордыни исчезли, а свечи погасли. Крошечные промокшие их останки стремительно плыли к фильтру. Фильтр их не засосало только потому, что он уже был забит гордыниями. Оставшиеся до вечеринки 45 минут я очищала фильтр от расползшихся гордыний, вылавливала свечи и сушила на себе платье феном. Так это ещё ничего. В этом воспоминании о доме в Брэндвуд-парке не участвовали ни Джон, ни кентана Увы, тут же появилось и другое воспоминание. «Я одна на кухне этого дома, сумерки ранний вечер кормлю нашего бувье». кентана в Барнарде, Джон на несколько дней уехал в нашу нью-йоркскую квартиру. Конец 1987 года, как раз тогда он заговорил о том, Что хотел бы проводить в Нью-Йорке больше времени, я не поддерживала эту идею. Вдруг в кухню ворвались промельки красного света, я подошла к окну. Перед домом напротив, на той стороне улицы Мальбора, стояла скорая помощь, её было видно за коралловым деревом и двумя поленницами в нашем боковом дворе. В этом квартале у многих домов, в том числе и у того на другой стороне улицы Мальбора, имелись боковые дворы и в них две полные поленницы. Я смотрела на тот дом, пока в нём не погас свет и не уехала скорая. Наутро я выгуливала нашего Бувье, и соседка рассказала мне, что там случилось. Две полные поленницы не спасли женщину в доме на той стороне улицы Мальборо от вдовства. Я позвонила в Нью-Йорк Джону. В тот момент красный проблесковый свет казался настойчивым предупреждением. Я сказала, наверное, он прав, будем больше времени проводить в Нью-Йорке. Глядя из окна университетского медцентра на пустующий бассейн, я уже видела, как надвигается воронка, но уклониться не могла. В данном случае воронкой стал аспект памяти, который можно назвать «свидание в Самаре». Восточная притча повествует о человеке, который бежал от смерти из Багдада в Самару, и там-то и встретился со смертью, как было назначено судьбой. Если бы я тогда не позвонила Джону, вернулась бы кентана в Лос-Анджелес, закончив Барнард. Если бы она жила в Лос-Анджелесе, случилось бы то, что случилось в бет израил норт, случилось бы то, что случилось при Светарианской больнице, и лежала бы она сейчас в Калифорнийском медцентре? Если б тогда, в конце 1987 года, я не ошиблась насчёт сути предостережения красного проблескового огня, смогла бы я сегодня сесть в машину, поехать на запад по Сан-Висенси и застать Джона дома в Брентвуд-парке? стоящего по колено в бассейне, читающего «Выбор Софи». Придётся ли мне заново проживать каждую ошибку? Если случайно мне вспоминалось утро, когда мы спустились из дома Тони Ричардсона на холме Сан-Тропе... Тони Ричардсон, 1928-1991, британский кинорежиссёр. Выпили кофе на улице и купили на обед рыбу? Обречена ли я тут же вспоминать эту ночь, когда я отказалась поплавать при лунном свете, потому что Средиземное море загрязнено, а у меня на ноге был порез. Если я помню петуха с порту Гизбент, должна ли я непременно помнить и долгий путь домой к этому дому после ужина, и как часто, когда мы проезжали нефтеперегонные заводы на шоссе Сан-Диего, тот или другой из нас говорил не то, что следовало, или вдруг умолкал, или воображал, что это другой не хочет говорить. Любое отдельное воспоминание или ожидание, в которых либидо прочно связано с объектом, прекращается, перезамещается, и в нём происходит ослабление либидо. Примечательно, что эта боль кажется нам само собой разумеющейся. Так Фрейд истолковывал труд скорби, и его описание подозрительно напоминает мою воронку. «На самом деле дом в Брэндвуд-парке, из окна которого я увидела красный проблесковый свет, и попыталась бежать от этого предзнаменования в Нью-Йорк, уже не существовал. Его снесли через год после того, как мы его продали, а потом там построили дом побольше. В тот день мы случайно оказались в Лос-Анджелесе, проезжали угол Мальборо и Чадборн, а там ничего не оставалось, кроме одной дымовой трубы и та ради налогового вычета. Помню, как риэлтор втолковывал мне – что покупатели будут счастливы, если мы вручим им с подходящими автографами книги, написанные в этом доме. Мы так и сделали. Кентана и ее друзья, Датши-младший и красное белая синяя от Джона. Сальвадор, Демократия и Майами от меня. При виде расчищенного участка Кентана на заднем сиденье расплакалась, а моей первой реакцией был гнев. «Пусть вернут книги», подумала я. Помогают ли такие поправки остановиться на краю воронки? Не очень. Однажды утром, когда Кентана ещё находилась в больничной палате, поскольку у неё упорно держалась температура и потребовалась эхокардиограмма, чтобы исключить эндокардит, она впервые подняла правую руку. Это было важно, потому что именно на правой стороне тела сказалась травма. Взмах правой руки означал, что нервы остались живы. Позднее, в тот же день, она запросилась встать с кровати, и надулась, когда я отказалась ей помогать. Вот об этом дне мои воспоминания вовсе не смазаны. В конце апреля сочли, что после операции прошло достаточно времени, и можно разрешить перелёт в Нью-Йорк. Проблему представляло давление в герметичном салоне самолёта, потенциальная опасность отёка. Требовался квалифицированный персонал для сопровождения. Регулярные рейсы заведомо исключались. Нужно было организовать машину скорой из калифорнийского медцентра в аэропорт, медицинский самолёт до Тетербуро и ещё одну машину из Тетербуро в больницу Нью-Йоркского университета, где Кентане предстояло проходить реабилитацию в неврологическом отделении Института Раска. Велись переговоры между калифорнийским медцентром и Институтом Раска, пересылались факсом протоколы, готовились копии КТ на CD-дисках. Была назначена дата для того, что уже и я научилась именовать трансфером – четверг, 29 апреля. Рано утром в четверг, когда я оплачивала счёт в Беверли-Уилшир, позвонили откуда-то из Колорадо. Перелёт откладывается, самолёт в Тусоне – вынужденная посадка из-за механических проблем. Механики в Тусоне займутся этим, когда начнётся их смена, в 10 по тамошнему времени. К дня по Тихоокеанскому времени стало ясно, что самолёт не полетит. Другой самолёт могли предоставить на следующее утро, но это уже пятница, а медцентр Калифорнийского университета не одобрял трансферы по пятницам. Я надавила на больничного координатора, пусть дадут согласие на трансфер в пятницу. Если отложим до начала следующей недели, это собьёт Кентану с толку, расстроит её, сказала я, вполне уверенная в своей позиции. «Институт раска не возражает против её прибытия вечером в пятницу, уже не столь уверенно продолжала я. Мне негде остаться на выходные», — солгала я. К тому времени, как координатор согласился на трансфер в пятницу, Кентана уснула. «Я посидела немного на солнышке во дворе, следила, как кружит, собираясь опуститься на крышу вертолёт. Вертолёты постоянно садились на крышу медцентра, и это означало, что повсюду в Южной Калифорнии увечатся люди». «Где-то далеко отсюда страшная сцена бойни на шоссе, где-то еще падают краны, тяжелые дни ждут мужа или жену, мать или отца, у кого пока еще, даже в тот момент, когда вертолет приземляется и команда скорой мчит каталку в приемный покой, не зазвонил телефон». «Мне вспомнился летний день 1970 -го года, когда Джон и я остановились на красный свет на сен чар авеню в Новом Орлеане» и заметили, как водитель соседней машины вдруг навалился грудью на руль. Его автомобиль засигналил, подбежало несколько прохожих, материализовался полицейский, свет сменился, мы двинулись с места. Джон никак не мог отделаться от этого образа. «Вот он был тут», — повторял он потом снова и снова. «Он был жив, а потом он умер, и мы все это видели. Мы видели его в тот момент, когда это произошло». Мы знали, что он умер, еще до того, как об этом узнала его семья. Самый обычный день. И вдруг его не стало. День перелета, когда он наступил, разворачивался с иррациональной неумолимостью сна. Ранним утром, когда я включала новости, дороги были блокированы, дальнобойщики протестовали против роста цен на бензин, огромные трейлеры раскорячились поперек федеральной трассы номер пять. Очевидцы сообщали, что на первых трейлерах прибыли телевизионщики, сами водители пересели в приехавшие за ними автомобили и уехали, оставив дорогу заблокированной. Видеозапись сбивала с толку своим сходством с Францией 1968 года. «По возможности избегайте пятого шоссе», посоветовал телеведущий, а затем предупредил, что согласно источникам, вероятно тем самым телерепортерам, что путешествовали вместе с трейлерами, Вскоре будут заблокированы и другие шоссе, в первую очередь 710-е, 60 и 10 При таких помехах казалось маловероятным, что мы доберёмся из университетского медцентра до самолёта, но к тому моменту, как в больницу прибыла машина для перевозки, вся эта французская затея рассосалась, и первая фаза сна была забыта. Предстояли и другие фазы. Мне сказали, что самолёт будет ждать в аэропорту Санта-Моники скоро велели отправляться в бербанк кто то позвонил и ему ответили ваннайс когда мы приехали в ваннайс там не оказалось ни одного самолёта, одни вертолёты. значит вы летите вертолётом», – сказал один из сопровождающих явно торопясь быть на рук и заняться другими делами вряд ли ответила я как никак три тысячи миль сопровождающий пожал плечами и ушёл, самолёт отыскался Реактивная «Сесна» с креслами для двух пилотов и двух парамедиков, там как раз хватало места для носила, к которым была пристёгнута кентана, а я могла втиснуться на скамью над кислородными баллонами. Мы взлетели. Мы какое-то время летели. У одного медика была с собой камера, он фотографировал некий ландшафт, упорно именуя его «Большим каньоном». Я сказала, это, скорее всего, озеро Мид, плотина Гувера, я указала, где Лас-Вегас. Парамедик зная себе» снимал и продолжал твердить про Большой каньон. «Почему ты всегда должна быть права?» – вспомнились мне слова Джона. Жалоба, обвинение — элемент нашего вечного спора. Он не мог понять, что в собственных глазах я никогда не была права. Однажды в 1971 году, готовясь к переезду с авеню Франклина в Малибу, я сняла со стены картину и обнаружила всунутую за раму записку. Записка была от человека, с которым я была близка до встречи с Джоном. Он гостил у нас несколько недель в этом доме на авеню Франклина. Вот вся записка. «Ты была не права». Я уже не знала, в чём я была не права, но вариантов хватало. Я сожгла записку и никогда не рассказывала о ней Джону. «Ладно, пусть большой каньон», — решила я, поворачиваясь на скамье над кислородными баллонами так, чтобы не иметь возможности смотреть в окно. Потом мы приземлились на кукурузном поле в Канзасе, чтобы залить бак, пилоты договорились с парой юнцов, карауливших взлётную полосу. «Пока мы заправляем горючее, они пусть сгоняют на своём пикапе в Макдональдс и привезут нам гамбургеры». А парамедики предложили по очереди размять ноги. Когда очередь дошла до меня, я постояла миг на лётном поле, стыдясь того, что стою снаружи и дышу воздухом, а Кентана этого лишена. Потом прошла туда, где заканчивалась взлётная полоса и началось поле. Шёл лёгкий дождь, воздух колыхался, мне привиделось, что близится торнадо. Кентану и меня унесло как Доротси, мы обе свободны, мы обе далеко отсюда. Джон описал торнадо в «Ничто не утрачено». Помню, как я читала верстку в палате Кентаны в Пресвитерианской больнице и плакала, наткнувшись на описание торнадо. Главные герои, Джей-Джей Маклюр и Тереза Кин, видят Смерч вдалеке сначала чёрный, затем молочно-белый, когда солнце осветило его, он двигался, как огромный в ромбах вертикальный змей. Джей-Джей просит Терезу не беспокоиться, поэтому место уже проносился торнадо, они не бьют в одну точку дважды. Смерч наконец остановился, не причинив разрушений сразу за границей с Вайомингом. В ту ночь в степрайт на перекрёстке Хиггинсон и Хиггинс Тереза спросила, правда ли, что смерч не задевает дважды одно и то же место. «Понятия не имею», — сказал Джей Джей, — «но это правдоподобно, как с молниями. Ты разволновалась, я хотел тебя успокоить». Это было настолько близко объяснению в любви, насколько Джей Джей был способен на подобное объяснение. Вернувшись в самолёт, оставшись наедине с Кентаной, Я развернула один из доставленных юнцами гамбургеров и разделила его пополам. Кентана куснула пару раз и покачала головой. На обычную пищу её перевели всего за неделю до того, и она ела по чуть-чуть. с -чуть. Стома всё ещё оставалось на месте на случай, если она вовсе не сможет есть. «Всё будет в порядке?» – спросила она. Я предпочла убедить себя, что она спрашивает, доберётся ли она благополучно до Нью-Йорка. «Безусловно», — сказала я. «Ты в безопасности. Я рядом». «Безусловно, она будет в полном порядке в Калифорнии», — «помнится», — сказала я ей за пять недель до того. Вечером, когда мы добрались до Института раска Джерри и Тони ждали нас снаружи. Джерри спросил, как прошёл перелёт. Я ответила, что мы перекусили бигмаком на кукурузном поле в Канзасе. «Это был не бигмак сказала Кентана. «Это был Квартер Паундер». В тот день в палате Кентаны в Пресвитерианской больнице, когда я читала сверку «Ничто не утрачено», мне показалось, что в последнюю фразу этого отрывка от Джей-Джей Маклюри, Терези Кин и Торнадо, возможно, вкралась ошибка. Я никогда не изучала специально грамматику, полагаясь лишь на то, что на мой слух звучало верно, но тут я не была уверена, что это звучит верно. Фраза в сверке выглядела так. Это было настолько близко объяснению в любви, насколько Джей-Джей был способен на подобное объяснение. Я бы вставила предлог. Это было настолько близко к объяснению в любви, насколько Джей-Джей был способен на подобное объяснение. Я сидела у окна и смотрела на льдины на гудзоне и думала над этим предложением. Это было настолько близко к объяснению в любви, насколько Джей-Джей был способен на подобное объяснение. Это важное предложение. И раз уж ты его написал, ты бы не хотел написать его с ошибкой. Но опять-таки, если ты специально написал его именно так, ты бы не хотел, чтобы его исправляли. Как же он его написал? Что имел в виду? Каким хотел его видеть? Решение оставалось за мной. Какой бы выбор я ни сделала, возможно, именно этим выбором подведу Джона даже придам, и это была одна из причин, от чего я плакала в палате Кентаны. Вернувшись в тот день домой, я проверила корректуру и первую сверку и черновой файл. Ошибка, если это ошибка, была там с самого начала. Я не стала исправлять это предложение. «Почему ты всегда должна быть права? Почему за тобой всегда должно быть последнее слово? Хоть раз в жизни, просто оставь как есть».